Глава 15. Свет и музыка. Спрены логики реагируют на заточение любопытным образом. В отличие от других спренов, они не проявляют какого-либо свойства. Их нельзя использовать для производства тепла, предупреждения о близкой опасности или создания сопряженных самосветов. На протяжении многих лет артефабры считали их бесполезными. И в самом деле эксперименты с ними были редкостью, поскольку спрены логики редки и их трудно поймать. Прорыв произошел в результате открытия, которое показало, что свет, который излучают спрены логики, изменяется в зависимости от определенных стимулов. Например, если сделать так, чтобы буресвет покидал самосвет с контролируемой скоростью, спрен будет тускнеть и разгораться в некой последовательности. Это позволило создать фабриальные часы. Когда самосвет соприкасается с определенными металлами, свет также меняет состояние с яркого на тусклое. Это приводит к созданию некоторых очень интересных и сложных механизмов. Лекция по фабриальной механике, прочитанная на Ванихалин, перед коалицией монархов, Уритеру, Езован, 1175 год. Через несколько недель после нападения на город пот тревога Каладина поутихла. Самое тяжелое осталось позади. Он всегда пронзал тьму насквозь. Почему об этом было так трудно вспомнить, когда сидишь на самом дне? Ему дали время решить, что делать после его отставки, поэтому он не торопился и не обсуждал этого ни с кем, кроме Адалина. Он хотел найти лучший способ донести эту идею до своих ветробегунов и, если сможет, принять еще до того. Лучше принести им четкий план. С каждым днем он все больше и больше понимал правоту Далинора. По крайней мере, Каладину не нужно было скрывать усталость. Однако он все же тянул с принятием решения. Поэтому Далинор в конце концов легонько, но твердо подтолкнул его. Каладину предоставлялось еще некоторое время, чтобы разобраться, чем будет заниматься он. Но следовало начать готовить других ветробегунов к несению его прежних обязанностей. Таким образом, через 10 дней после миссии в поде Каладин стоял перед штабом армии и слушал, как Даллинар объявляет, что роль Каладина в войске претерпевает изменения. Каладин счел этот опыт унизительным. Даже когда его выгоняли с поста, все аплодировали его героизму. Каладин объявил, что Сигзил, с которым он посоветовался ранее днем, возьмет на себя ежедневное управление ветробегунами, наблюдение за снабжением и вербовкой. Его возведут в ранг лорда командующего ротой. Скар, когда вернется из отпуска на пиках рогоедов, станет его заместителем и будет наблюдать и руководить активными миссиями ветробегунов. Вскоре Каладина отпустили. К счастью, его не заставили участвовать в какой-нибудь вечеринке. Он шел по темному коридору в у ритеру, с облегчением чувствуя, что все не так плохо, как он опасался. Сегодня он не представлял для себя опасности. Теперь ему оставалось только найти новую цель в жизни. Буря-свидетельница его это пугала. Отсутствие работы напоминало о буднях мостовиков. Когда он не участвовал в вылазках с мостами, дни тянулись бесконечно. Пустота их притопляла разум, словно странный ментальный анестетик. Теперь его жизнь стала намного лучше. Жалость к себе не мешала ему заметить или признать это. И все же ему было неприятно это сходство. Сил парила перед ним в коридоре у Ритеру, принимая форму причудливого корабля, только с парусами снизу. — Что это? — спросил ее Каладин. — Не знаю, — сказала она, проплывая мимо него. Навани рисовала его во время собрания несколько недель назад. — Я думаю, она что-то перепутала. — Может быть, она никогда раньше не видела лодок? — Сомневаюсь, — сказал Каладин, глядя в коридор заняться было нечем нет подумал он ты не можешь притворяться что тебе нечего делать потому что ты боишься найди новую цель он тяжело вздохнул и шагнул вперед по крайней мере он мог вести себя уверенно первое правило лидерства хэва вбитое в каладина в его первый день в качестве командира взвода как только принял решение «Обратной дороги нет». «Куда мы идем?» — спросила Сил, превращаясь в ленту света, чтобы догнать его. «На площадке для уличных боев». «Хочешь попробовать немного потренироваться, чтобы отвлечься?» «Нет». «Я собираюсь, вопреки здравому смыслу, поискать там мудрости». «Многие из ревнителей, которые там тренируются, кажутся мне довольно мудрыми» конце концов, они бреют головы. Они...» Каладин нахмурился. «Сил, какое это имеет отношение к мудрости? Волосы отвратительны, сбревать их разумно. У тебя есть волосы? Нет, просто у меня есть я. Подумай об этом, Каладин. От всего остального, что выходит из вашего тела, вы избавляетесь быстро и спокойно». Но эта странная дрянь сочится из маленьких дырочек в вашей голове, и вы позволяете ей там оставаться. Мерзость! Не все из нас могут позволить себе роскошь быть частицами божественности. На самом деле все является фрагментом того или иного божества. В этом смысле мы родня. Она придвинулась к нему поближе. Вы, люди, всего лишь странные родственники. Живущие в буревом погребе, который мы таим от гостей. Каладин учуял тренировочные площадки еще до того, как прибыл туда. Знакомый смешанный запах пота и масла для мечей. Сил метнулась влево, делая круг по комнате, в то время как Каладин поспешил мимо пар мужчин, занятых схватками всех типов. В помещении стоял крик. Он направился к задней стене, где собрались мастера-мечники. Он всегда считал ревнителей-воинов странной компанией. С обычными ревнителями все было понятно. Они присоединялись к церкви ради научного поиска, из-за давления семьи или потому, что были набожны и хотели служить всемогущему. У большинства ревнителей-воинов было другое прошлое. Многие из них когда-то были солдатами, а потом посвятили себя церкви. Не ради служения, а ради бегства. Он никогда по-настоящему не понимал, что может привести кого-то на этот путь. До недавнего времени. Пока Каладин шел среди тренирующихся солдат, ему напомнили, почему он перестал сюда приходить. Ему кланялись, бормотали благословенный бурей, расступались перед ним. Когда такое случалось в коридорах с незнакомцами, еще ладно. Но здесь тренировались его братья и, в ряде случаев, сестры по оружию. Уж они-то должны были понимать, что он не нуждается в таком внимании. Он добрался до мечников, но, к сожалению, человека, которого он искал, среди них не было. Мастер Лахар объяснил, что Зайхель на дежурстве в прачечной, что удивило Каладина. Он не думал, что мечника пошлют стирать одежду. Когда он покинул тренировочный зал, к нему вернулась Сил в форме летящей стрелы. — Я слышала, ты спрашивала о Зайхеле? — Спрашивал, что? — Дело в том, что есть несколько мастеров мечников, Каладин. Некоторые из них действительно полезны. Так почему ты хочешь поговорить с Зайхелем?» Он не был уверен, что сможет объяснить. Вероятно, любой из ревнителей, которые часто посещали тренировочные площадки, мог ответить на его вопросы. Но они, как и остальные, смотрели на Каладина с уважением и благоговением. Он хотел поговорить с кем-то, кто был бы с ним абсолютно честен. Он направился к краю башни. Здесь открытые небу многоярусные каменные диски выступали из основания сооружения, как огромные листья. За последний год многие из них были превращены в пастбище для чулов, прочих тягловых животных или лошадей. Другие были увешаны веревками для сушки белья. Каладин направился было к ним но остановился, а потом решил сделать небольшой крюк. Навани и ее ученые утверждали, что эти внешние плиты вокруг башни когда-то были полями. Разве такое возможно? Воздух здесь был холодным, и хотя камень, казалось, находил его бодрящим, Халадин мог сказать, что ему чего-то не хватало. Чтобы запыхаться, ему требовалось меньше времени, и если он напрягался, то иногда чувствовал головокружение, чего никогда не испытывал на обычных высотах. Сильные бури случались здесь нечасто. Девять из десяти не поднимались достаточно высоко, а проходили ниже, сердитые и обширные, выражая свое недовольство грохотом и вспышками молний. Без бурь просто не хватало воды для посевов, не говоря уже о том, чтобы на склонных холмов выращивать полипы. Тем не менее, по настоянию Навани, последние шесть месяцев развивался уникальный проект. Долгие годы олети сражались с Паршенди из-за самосветов на расколотых равнинах. Это было кровавое дело, построенное на трупах мостовиков, чьи тела, больше чем их орудия, перекрывали промежутки между плато. Халадина потрясло, то, что так много людей, вовлеченных в эту бойню, упустили возможность задать конкретный и важный вопрос. Зачем Паршенде понадобились самосветы? Для Олети эти камни воплощали не просто богатство, но и власть. С духа заклинателем изумруда означали пищу, очень портативные источники питания, которые могли путешествовать с армией. Военные лети использовали преимущество мобильных сил без длинных линий снабжения, чтобы опустошить Рошар во время правления полудюжины сменявших друг друга королей. Однако у Паршенди не было духозаклинателей. Рлайн подтвердил этот факт. А потом он сделал человечеству подарок. Калладин спустился по каменным ступеням, туда, где группа фермеров работала на испытательном поле. Плоский камень был вымазан семенной пастой, и на ней выросли камнепочки. Воду приносили от ближайшего насоса, и Каладин проходил мимо носильщиков, тащивших ведро за ведром, чтобы вылить воду на полипы и имитировать ливень. Их лучшие фермеры объяснили, что это не сработает. Можно имитировать приносимые великой бурей минералы, которые требовались растениям для образования раковин, но холодный воздух будет подавлять рост. Рлайн согласился с этим доводом, только вот был нюанс. Растение следовало выращивать в лучах самосветов. Обычное поле перед Калладином было украшено самым необычным образом. Громадные самосветы, добытые из сердец ущельных демонов, были укреплены на фонарных столбах, которые, в свою очередь, были привинчены к каменной поверхности. Изумруды были так велики и так полны бури света, что от них в поле зрения Каладина возникли пятна, хотя день был в разгаре. Возле каждого фонаря сидел ревнитель с барабаном, тихо отбивая определенный ритм. Вот в чем был секрет. Люди бы заметили, если бы самосветы заставляли растения расти, но смесь света и музыки что-то меняла. Возле барабанщиков кружились и подпрыгивали в воздухе спрены жизни, маленькие зеленые пылинки. Спрены светились ярче, чем обычно, как будто свет самосветов наполнял их. И они уходили к растениям, кружась вокруг них. Это истощало свет, как и использование фабриаля. Действительно, самосветы периодически трескались, как это случалось и с фабриалями. Каким-то образом смесь спренов, музыки и света создала своего рода органическую машину, которая поддерживала жизнь растений через буресвет. Рлайн, одетый в форму четвертого моста, ходил от фонаря к фонарю, Проверяет точность ритмов. В эти дни он обычно носил боеформу, хотя и признался Каладину, что ему не нравится, как она делает его более похожим на захватчиков с их ужасными панцирными доспехами. Это заставляло некоторых людей не доверять ему. Но трудоформа заставляла людей относиться к нему как к паршуну. Он ненавидел это еще больше. И действительно было странно видеть, как Рлайн с его черно-красной мраморной кожей дает указания Олете. Это напоминало происходившее в Олеткаре во время вторжения. Рлайн не любил, когда люди делали подобные сравнения, и Каладин старался не думать об этом. Несмотря на это, Рлайн, казалось, нашел себя в этой работе. Он выглядел достаточно целеустремленным, чтобы Каладин чуть не оставил его в покое. Но нет. Дни, когда Каладин мог непосредственно присматривать за мужчинами и женщинами из четвертого моста, подходили к концу. Он хотел убедиться, что о них заботятся. Он побежал через поле. В то время как любая из этих камнепочек размером с голову Считалось бы маленькой по меркам пода. Они, по крайней мере, выросли достаточно большими, чтобы внутри было зерно. Техника помогала. «Рлайн!» — позвал Каладин. «Рлайн!» «Сэр?» Слушатель повернулся, улыбаясь. Подбегая, он напевал бодрую мелодию. «Как прошла встреча!» Каладин заколебался. Должен ли он рассказать или подождать? «Случилось кое-что интересное. Скар и Сигзил получили повышение...» Каллади наглядел поле. «Но кто-нибудь может посвятить тебя в детали позже». «Что касается посевов, то они выглядят хорошо». «Спрены охотнее приходят к слушателям, чем к людям». Рлай наглядел поле. «Вы не слышите ритмов, а я не могу заставить людей петь чистыми тонами Рошера». Однако некоторые из них приближаются к цели. Я воодушевлен. Он покачал головой. — Так или иначе, вы это хотели узнать, сэр? — Я нашел тебе спрена чести. Калодин привык видеть непроницаемое стоическое выражение на мраморном лице Рлайна. Оно растаяло, как песок перед бурей. Рлайн расплылся в широкой улыбке от уха до уха. Он схватил Каладина за плечи, в его глазах плясали искорки. Когда он снова начал напевать без слов, ликующий ритм почти заставил Каладина почувствовать нечто за пределами. Звук был полным жизни, как солнечный свет, и радостным, как детский смех. «Спрэн чести!» «И он хочет сблизиться со слушателем?» «По-настоящему?» «Это старый спрен Вратима. Юнфа. Он откладывал выбор, поэтому мы с сил поставили ему ультиматум — выбрать тебя или уйти. Сегодня утром он пришел ко мне и согласился попытаться сблизиться с тобой». Пение Арлайна сделалось тише. «Это была авантюра», — сказал Каладин, — «потому что я не хотел его прогонять». Но в конце концов мы заставили его согласиться. Он сдержит свое слово, но... Будь осторожен. У меня такое чувство, что он воспользуется любым шансом, чтобы уклониться от сделки». Рлайн сжал плечо Калладина и кивнул ему в знак явного уважения. Тем удивительнее прозвучали его следующие слова. «Благодарю вас, сэр. Пожалуйста». — Скажите Спрену, что он может поискать в другом месте. Я не буду требовать ус с ним. Он разжал хватку, но Каладин поймал его за руку. — Рлайн, о чем ты? Мы с сил упорно трудились, чтобы найти тебя, Спрена. — Я ценю это, сэр. — Я знаю, ты чувствуешь себя обделенным. Я знаю, как тяжело видеть, как другие летают, пока ты ходишь по земле. Это твой шанс. Ты бы взял Спрена, которого силой заставили заключить эту сделку. Учитывая обстоятельства, взял бы, что дают. Обстоятельства. Рлайн поднял руку и изучил рисунок на своей коже. — Я когда-нибудь рассказывал вам, сэр, как попал в команду мостовиков? Каладин медленно покачал головой. Я ответил на один вопрос. — сказал Рлайн. Мой владелец был светлоглазым среднего Дана, вы его не знаете. Надсмотрщик среди квартирмейстеров Садаса. Он позвал жену на помощь, пытаясь сложить в уме цифры, и я, не подумав, подсказал ему ответ. Рлайн издал тихую, насмешливую трель. Дурацкая ошибка. Я столько лет шпионил за Зоолетий и стал беспечным. Несколько дней мой владелец наблюдал за мной. Я думал, что выдал себя, но нет. Он не подозревал, что я шпион. Он просто считал меня слишком умным. Сообразительный паршун пугал его. Поэтому он предложил меня бригаде мостовиков. Рлай наглянулся на Каладина. «Нельзя, чтобы такой паршун размножался, верно?» Кто знает, какие неприятности начнутся у людей, если их рабы начнут думать своей головой. — Я не считаю, что ты не должен думать, Рлайн, — сказал Каладин. — Я пытаюсь помочь. Я знаю это, сэр. Но я не заинтересован в том, чтобы брать, что дают. И не думаю, что спренов надо принуждать кузом. Это создаст плохой прецедент, сэр. Он напел другой ритм. «Вы все называете меня оруженосцем, но я не умею втягивать буресвет, как остальные. Я думаю, что между мной и буреотцом вбит клин. Странно. Я ожидал предубеждения от людей, но не от него. В любом случае, я буду ждать Спрена, который сблизится со мной, каков я есть» и примет честь, какой я ее представляю. Он отсолютовал Калладину по обычаю четвертого моста, стукнув запястьями друг о друга. Затем повернулся, чтобы продолжить учить фермеров песням. Калладин поплелся в сторону прачечной. Он понимал, к чему клонит этот паршун, но упустить такой шанс... Возможно, единственный способ получить то, чего хотел Рлайн — уважение от Спрена — это начать с того, кто настроен скептически. И Каладин не принуждал Юнфу, Каладин отдал приказ. Иногда солдатам приходилось служить на нежеланных должностях. Каладин упретило думать о том, что он сделал нечто постыдное, несмотря на благие намерения. Неужели Рлайн не может принять вложенные им усилия и сделать то, о чем просят. Или, может быть, пришла откуда-то мысль, ты мог бы сделать то, что обещал ему, и хоть раз выслушать? Каладин вышел на поле для стирки, миновал шеренги женщин, стоявших у корыт, словно в строю, сражаясь с нескончаемой ордой испачканных рубашек и форменных курток. Он обошел древний насос, из которого вода стекала в желоба, и прошел через колышущееся поле простыней, висевших на веревках, как тусклые белые знамена. Зайхеля он нашел на краю плато, выходившего на крутой обрыв. Неподалеку Каладин увидел большую конструкцию навани, свисающую с края, устройство, Используемое для подъема и опускания четвертого моста. Казалось, отсюда можно было падать целую вечность. Хотя он знал, что гора должна переходить в предгорье где-то там внизу, облака часто скрывали эту часть склона. Он предпочитал думать о буритеру так, как если бы башня плыла, отделенная от остального мира и его страданий. Здесь, на самой дальней из сушильных веревок, Зайхель аккуратно развешивал в ряд ярко раскрашенные шарфы. Какой светлоглазый заставил его отмыть их! Такими легкомысленными шейными платками представители элиты, наиболее склонные к роскоши, расставляли акценты в своих нарядах. По сравнению с тонким шелком... Зайхель выглядел, как шкура только что убитой норки. Его халат навати из обножника был старым и поношенным, борода топорщилась, словно пучок травы, вольготно растущий в укромном уголке, защищенном от ветра, а вместо пояса он носил веревку. Зайхель был полон всего того, чего инстинкты каладина советовали избегать — Можно было научиться оценивать солдат по тому, как они относились к своей униформе. Аккуратно выглаженный мундир не приносил победу на поле битвы сам по себе, но зачастую человек, который тщательно начищал пуговицы, безупречно вел себя в строю. Солдаты с неопрятными бородами и в рваной одежде, как правило, были из тех, кто проводит вечера за выпивкой, а не заботятся о своем снаряжении. За годы соперничества между военными лагерями Садаса и Далинора, эти различия стали настолько резкими, что практически превратились в знамена. Поэтому манера Зайхеля держаться казалась преднамеренной. Мастер-мечник был одним из лучших дуэлянтов, которых Каладин когда-либо видел, и обладал мудростью, отличной от мудрости любого другого ревнителя, или ученого. Возможно, что Зайхель одевался так специально, чтобы создать обманчивый вид. Зайхель был шедевром живописи, намеренно заключенным в расколотую раму. Каладин остановился на почтительном расстоянии. Зайхель не смотрел на него, но странный ревнитель, казалось, всегда знал, когда кто-то приближался. Он был сверхъестественно чутким ко всему, что его окружало. Сил рванулась к нему, и Каладин внимательно наблюдал за реакцией. «Он все-таки может видеть ее», — решил Каладин, когда Зайхель осторожно повесил еще один шарф. Он устроился так, чтобы краем глаза наблюдать за сил. Кроме камня и струны, Каладин не встречал человека, который мог бы видеть невидимых спренов. Имелась ли в жилах Зайхеля кровь рогаедов? Эта способность была редкостью даже среди соплеменников камня, хотя он и говорил, что иногда с ней рождаются даже те, у кого в жилах имеется хоть капля рогаецкой крови. — Ну, — наконец спросил Зайхель, — чем ты пришел досаждать мне сегодня благословенный бурей? «Мне нужен совет. Найди выпивку покрепче. Она будет лучше бури света. И то, и другое тебя убивает, но алкоголь, по крайней мере, делает это медленно». Каладин приблизился. Развивающиеся шарфы напомнили ему Спрена в полете. Сил, возможно, подумав о том же, превратилась еще в один шарф. «Меня вынуждают уйти в отставку» тихо сказал Каладин. «Поздравляю! Возьми пенсию. Пусть все это станет проблемой кого-то другого». Мне сказали, я могу выбрать другой достойный путь. Главное — уйти с передовой. Я подумал... Он посмотрел на Зайхеля. Тот улыбнулся, и в уголках его глаз появились морщинки. Странно, как кожа этого человека могла казаться гладкой, как у ребенка, а в следующий миг морщинистой, как у старика. «Подумал, что ты один из нас, солдат, которого жизнь потрепала, чья душа трепещет на ветру, как обрывки знамени. Вот кем я стал. Я знаю, почему большинство из них покинуло поле боя, Зайхель. Но не ты. Почему ты стал ревнителем? потому что я понял, что люди будут воевать, как бы я ни старался. Я больше не хотел участвовать в попытках остановить их. Но ты не смог отказаться от меча. О, я отказался. Я отпустил его. Лучшая ошибка, которую я когда-либо совершал. Зайхель оценивающе взглянул на Каладина. — Ты не ответил на мой вопрос. — Думаешь... Что принадлежишь к числу мастеров-мечников? Далинор предложил мне обучать новых сияющих. Сомневаюсь, что смогу это вынести. Видеть, как они улетают на битву без меня. Но я подумал, что, может быть, смогу снова тренировать обычных солдат. Это может быть не так больно. — И ты думаешь, что можешь стать одним из нас? — Я... — Да. «Докажи!» Зайхель сорвал с веревки несколько шарфов. «Ударь меня!» «Что? Здесь? Сейчас?» Зайхель осторожно намотал шарф на руку. При нем не было никакого оружия, по крайней мере, на виду. Хотя под рваным коричневым халатом и могли таиться один-два ножа. «В рукопашную?» «Нет, используй меч!» «Ты хочешь присоединиться к мастерам-мечникам?» «Покажи мне, как ты им пользуешься!» «Я не говорил!» Каладин бросил взгляд на веревку для сушки, где сидела Сил в облике молодой женщины. Она пожала плечами, и Каладин призвал ее как клинок, длинный и тонкий, изящный, не похожий на оглоблю, который раньше орудовал Далинар. «Притупи лезвие, чулья твоя башка!» — сказал Зайхель. Моя душа может быть обветшала, но я не хочу, чтобы ее порвали в клочья и никаких особых сил с твоей стороны. Хочу увидеть как ты сражаешься, а не летаешь мысленным приказом каладин притупил сил клинок. край расплылся в туман, затем вновь сформировался неострым. Хм сказал каладин как мы начнем? Зайхель сорвал с веревки простыню и бросил Каладину. Она полетела, вздымаясь, расправляясь в воздухе. Каладин шагнул вперед и мечом сбил ткань. Зайхель исчез среди колышущихся рядов простыней. Каладин осторожно ступил за веревки. Ткань то развивалась на ветру, то опадала, напоминая растения, мимо которых он часто проходил в ущельях. Живые существа, которые шевелились и перетекали вместе с невидимыми приливами ветра. Зайхель выскочил из другого ряда, стянул еще одну простыню и махнул ею. Каладин крякнул, замахнулся на тряпку и шагнул в сторону. Стратегия мечника была ясна — заставить его сосредоточиться на ткани. Каладин проигнорировал простыню и сделал выпад в сторону Зайхеля. Он гордился этим ударом. Благодаря урокам Адалина он теперь обращался с мечом не менее ловко, чем с копьем. Выпад угодил мимо цели, но сам маневр был превосходным. Зайхель, двигаясь с поразительной быстротой, нырнул обратно между рядами простыней. Каладин прыгнул за ним, но снова умудрился потерять цель. Каладин завертелся, вглядываясь в бесконечные ряды трепещущих белых полотнищ, как танцующее пламя, чисто белое. «Зачем ты сражаешься, Каладин благословенный бурей?» — раздался призрачный голос Зайхеля откуда-то поблизости. Каладин развернулся, выставив меч. «Я сражаюсь за Олеткар. А, ты просишь меня дать тебе рекомендацию как мастеру-мечнику, а потом сразу же лжешь мне?» «Я не просил». Каладин тяжело вздохнул. «Я гордо ношу цвета Даллинара. Ты сражаешься за него, а не из-за него. Зачем ты сражаешься?» Каладин тихонько пробрался в ту сторону, откуда, как ему показалось, доносился звук. «Чтобы защитить своих людей. Тепло!» — сказал Зайхель. «Но теперь твои люди в полной безопасности. Они могут сами о себе позаботиться». «Так почему же ты продолжаешь сражаться?» «Может быть, я не думаю, что они в безопасности?» «Может быть, я...» «Думаешь, они не могут сами о себе позаботиться?» «Ты старый Далинар, куры с одного насеста!» Лицо и фигура сформировались на соседней простыне, которая колыхнулась в сторону Каладина, как будто кто-то проходил за ней. Он тут же нанес удар, вонзив меч в простыню. Под напором острия она разорвалась, но оружие никого не задело. Прежде чем он успел попросить, в мгновение замаха сил застрило клинок, и простыня заполоскалась на ветру, разрезанная посередине. Зайхель возник с другой стороны от Каладина, и тот едва успел обернуться, замахиваясь клинком. Зайхель отразил удар рукой, которую обмотал тканью. В другой руке он держал длинный шарф. Ткань хлестнула, нацеленная на левую руку Каладина, и обмоталась вокруг нее с ужасающей плотностью, словно кнут. Зайхель дернул, лишая Каладина равновесия. Тот едва удержался на ногах и сделал выпад одной рукой. Зайхель снова отразил удар своей замотанной рукой. Такая тактика никогда не сработала бы против настоящего осколочного клинка. Но она могла быть удивительно эффективной против обычных мечей. Новобранцы часто удивлялись тому, как хорошо толстая ткань может остановить клинок. Все еще удерживая руку Каладина, обмотанную шарфом, Зайхель поднял ее и заставил его развернуться. Преисподняя. Каладин сумел сманеврировать своим клинком и разрезать ткань пополам. Сила опять на мгновение стала острой. Затем он отскочил назад и попытался восстановить равновесие. Зайхель спокойно шагнул в сторону, взмахнул шарфом, рассекая воздух со свистом, а потом завертел им словно булавой. Каладин не видел, чтобы от ревнителя исходил буресвет, и у него не было причин полагать, что этот человек умеет связывать потоки. Но в том, как ткань сжимала его руку, чувствовалось нечто сверхъестественное. Зайхель растянул шарф в руках, Он оказался длиннее, чем ожидал Каладин. «Ты веришь во всемогущего, мальчик? А какое это имеет значение? Ты спрашиваешь, какое значение имеет вера, когда рассматриваешь возможность присоединиться к ревнителям, стать религиозным наставником? Я хочу стать учителем меча и копья. Какое это имеет отношение к всемогущему? Ну ладно». «Ты спрашиваешь, какое значение имеет Бог, когда рассматриваешь возможность обучения людей способом убийства?» Каладин осторожно двинулся вперед, держа клинок перед собой. «Не знаю, во что я верю. Навани все еще чтит всемогущего. Каждое утро она сжигает охранные глифы. Даллинар говорит, что всемогущий мертв, но он также утверждает, что есть еще один истинный Бог где-то за пределами Шейцмара. Ясно говорит, что существо, обладающее огромными силами, не становится богом, а из самого устройства мира делает вывод, что всесильное любящее божество не может существовать. Я не спрашивал, во что верят они. Я спросил, во что веришь ты. Не уверен, что кто-то знает ответы. Лучше позволю людям, которых это заботит, В свое удовольствие, а сам буду держаться поскромнее и сосредоточусь на своей жизни прямо сейчас. Зайхель кивнул ему, как будто этот ответ был приемлемым. Он махнул Каладину, предлагая продолжить схватку. Стараясь держать в уме все возможные удары, он обучался в основном стилю дыма. Каладин атаковал для пробы он сделал два финта, а потом выпад. Руки Зайхеля превратились в размытое пятно. Своим растянутым шарфом он отодвинул меч в сторону, затем одним аккуратным движением обернул ткань вокруг меча, это дало ему рычаг, чтобы оттолкнуть клинок, а сам он шагнул навстречу каладину, и витки намотанного шарфа скользнули к самой рукояти меча. А потом он каким-то образом обернул свои тряпки вокруг запястий каладина Каладин попробовал ударить головой, но Зайхель сделал шаг вперед и приподнял один конец шарфа, пропуская голову противника под ним. Поворот, еще один, и Зайхель полностью обвязал Каладина шарфом. Да какая длина у этой штуки! После такого маневра оказалось, что у Каладина не только запястья обвязаны шарфом, но и предплечья прижаты к телу. Зайхель стоял позади него. Каладин не видел, что мастер-мечник сделал потом, но на шею благословенного бури легла петля. Зайхель потянул, не жалея сил, и перекрыл Каладину воздух. «Думаю, мы проигрываем», — сказала Сил, «парню, вооруженному чем-то из задаленного ящика для носков». Каладин запыхтел но внутри его что-то возликовало. Зайхель всех раздражал, но бойцом он был превосходным, и он испытывал Каладина как никто другой. Это была та тренировка, в которой он нуждался, чтобы побеждать сплавленных. Когда Зайхель попытался задушить его, Каладин заставил себя сохранять спокойствие. Он превратил сил в маленький кинжал, поворот запястья разрезал шарф и вся ловушка распуталась, позволив Каладину свободно повернуться и ударить противника вновь затупившимся ножом. Ревнитель блокировал нож предплечьем, обернутым тканью. Он сразу же поймал запястье Каладина другой рукой, поэтому Каладин отпустил сил и снова призвал ее в другую руку. Его замах вынудил Захиля увернуться. Зайхель сорвал с трепещущих веревок простыню, скрутил ее и превратил в подобие веревки. Каладин потер шею. «Кажется...» «Кажется, я уже видел этот стиль раньше. Ты сражаешься, как Азур». «Это она сражается, как я, мальчик». «Она, похоже, охотится за тобой». «Так сказал Адалин. Пусть эта дура сперва пройдет через перпендикулярность культивации». И я не стану сдерживать свои дохи, пока жду ее прибытия. Он махнул Каладину, приглашая атаковать снова. Каладин вытащил из-за пояса метательный нож и принял стойку меча и ножа. Знаком он предложил Зайхелю атаковать самому. Мастер-мечник улыбнулся и бросил свою простыню Каладину. Она раздулась, широко распахнувшись, словно собираясь обнять его. К тому времени, как Каладин ее изрубил, Зайхель исчез, нырнув в лес колышущейся ткани. Каладин отпустил сил и махнул рукой в сторону земли. Она кивнула и нырнула под простыни в поисках Зайхеля. Она указала Каладину направление, затем нырнула между двумя простынями, как лента света. Каладин осторожно последовал за ней. Ему показалось, что он мельком увидел Зайхеля сквозь простыни как тень на ткани. сам ты веришь?» спросил Каладин, приближаясь. «В Бога, во Всемогущего или еще во что?» «Я не обязан верить», донеслось в ответ. «Я знаю, что Боги существуют. Я их просто ненавижу». Каладин нырнул между двумя простынями. В этот момент простыни начали отрываться от веревок. Шесть штук сразу бросилось на Каладина, и он мог поклясться, что видит в них очертания лиц и фигур. Стараясь не терять головы, он проигнорировал пугающее зрелище, вызвал сил и нашел Зайхеля. Калодин сделал выпад. Зайхель, двигаясь с почти сверхъестественным самообладанием, поднял два пальца и, прижав их к движущемуся лезвию, повернул острие в сторону ровно настолько, чтобы оно прошло мимо цели. Каладин шагнул к колышущимся простыням, ветер закружился вокруг него. Бестелесные они обтекли его, затем опутали ноги. С проклятием он споткнулся и упал на твердый камень. Секунды позже собственный нож Каладина был у Зайхеля в руке, прижатый к его лбу. Каладин почувствовал острие прямо среди своих шрамов. — Ты жульничал, — сказал Каладин. «Ты ты делаешь с этими простынями и тряпкой?» «Я не мог жульничать», — возразил Зайхель. «Дело не в победе или поражении, мальчик. Я должен был увидеть, как ты сражаешься. Я могу больше рассказать о человеке, когда удача не на его стороне». Зайхель встал и выронил нож. Тот со звоном упал на камень. Каладин поднял его, сел и посмотрел на упавшие простыни. Они лежали на земле, обычные тряпки. Они слегка колебались, и другой принял бы это движение за игру ветра. Но Каладин знал ветер, это был не он. — Ты не можешь присоединиться к ревнителям. Зайхель опустился на колени, коснулся одной простыни, потом поднял ее и повесил обратно на веревку. Затем развесил все остальные. — Почему не могу? Каладин не был уверен, что у Зайхеля есть право налагать запреты. Но стоит ли ему избирать этот путь, если Зайхель, единственный ревнитель, к которому он испытывал истинное уважение, будет против? Ты заставляешь всех, кто хочет удалиться в ревнительство, сражаться с тобой за эту привилегию. Это была не борьба за победу или поражение. Ты не годишься не потому, что проиграл, Ты не годишься, потому что не принадлежишь нам. Он взмахнул простыней в воздухе, затем повесил ее на место. Ты любишь сражаться, Каладин. Не с тем азартом, который когда-то испытывал Далинар, И даже не с предвкушением щеголя, идущего на дуэль. Ты любишь сражаться, потому что это часть твоей натуры. Борьба твоя любовница. Твоя страсть, твоя кровь. Тебе будет мало ежедневных тренировок. Тебя будет мучить жажда чего-то большего. В конце концов ты повернешься и уйдешь. И тебе будет хуже, чем если бы ты никогда не начинал. Он бросил шарф к ногам Каладина. Должно быть, это был другой шарф, потому что тот, с которого все началось, был ярко-красным, а этот — тускло-серым. Возвращайся, когда возненавидишь битву, сказал Зайхель. По-настоящему возненавидишь. И он скрылся среди простыней. Каладин поднял упавший шарф, затем взглянул на сил, которая спустилась по невидимым ступенькам рядом с ним в воздухе. Она пожала плечами. Каладин сжал ткань в руке. Затем обошел простыни. Мечник присел на край плато, свесив ноги, и уставился на ближайший горный хребет. Каладин бросил шарф на кучу других. Все они теперь были серыми. «Кто ты?» — спросил Каладин. «Ты такой же, как Шут?» В заихеле всегда ощущалось нечто странное, некая глубокая осведомленность. Это делало его непохожим на остальных. Нет, не думаю, что есть еще кто-то похожий на Хойда. Я знал его под именем Пыль, когда был моложе. Думаю, тысячи разных народов зовут его тысячи разных имен. А ты? Калодин опустился на камень рядом с Зайхелем. Сколько у тебя имен? Несколько. «Больше, чем я называю вслух». Он наклонился вперед, опираясь локтями о бедра. Ветер трепал подол его мантии, свисающей с высоты тысячи футов. «Ты хочешь знать, кто я?» «Ну, я разный. В основном просто усталый человек. Но я также инвестированная сущность второго типа». Раньше я считал, что первого. Но пришлось забраковать всю шкалу, как только я узнал больше. Вот в чем беда науки. Нет ей конца и края. Вечно все переворачивается. Идеальные системы рушатся, потому что, подумаешь, мелочь какая. Оказываются ошибочными. Я... Каладин сглотнул. Я не знаю, что все это значило, но спасибо, что ответил. Шут никогда не дает мне ответов. По крайней мере, прямых. Это потому, что шут — говнюк. Зайхель порылся в кармане халата и достал что-то. Это оказался маленький камешек в форме свернутой раковины. Ты когда-нибудь видел такое? «Духа заклятая. Каладин взял маленькую раковину. Она оказалась, на удивление, тяжелой. Он повертел ее, любуясь завитком. Похоже. Это существо умерло давным-давно. Оно осело в грязь, и медленно на протяжении тысячи-тысяч лет минералы наполняли его тело. Аксон за аксоном превращая его в камень. В конце концов, оно преобразилось целиком. Но естественное духозаклинание со временем. И времени прошло. Очень много. Ума помрачительно много. В том месте, откуда я родом, таких штук не было. Оно слишком новое. Возможно, в вашем мире есть что-то глубоко спрятанное. Но я в этом сомневаюсь. Камень, который ты держишь в руке, старый, старше шута, ваших вестников или даже самих богов. Каладин поднял каменную раковину, затем по привычке капнул на нее из своей фляги, чтобы увидеть скрытые цвета и оттенки. «Моя душа, — сказал Зайхель, — похожа на это ископаемое». Каждая частичка моей души была заменена чем-то новым, хотя для меня это произошло в мгновение ока. Душа, которой я обладаю сейчас, похожа на ту, с которой я родился, но это нечто совершенно иное. Я не понимаю, я не удивлен. Зайхель на мгновение задумался. «Представь себе это так». Ты знаешь, как можно сделать отпечаток в креме, затем дать ему высохнуть и заполнить отпечаток воском, чтобы создать копию изначального предмета? Что ж, это случилось с моей душой. Когда я умер, я был пропитан силой. Поэтому, когда моя душа сбежала, она оставила дубликат. Что-то вроде окаменелости души. Каладин заколебался. ты. «Умер?» Зайхель кивнул. «Это случилось и с твоим другом, тем, что наверху в тюрьме, который с этим мечом. Зет, он мне не друг. И вестники тоже», — сказал Зайхель. «Когда они умерли, то оставили после себя отпечаток. Сила, которая помнила, что была ими. Видишь ли, сила хочет быть живой». Он указал подбородком на сил, летающую под ними лентой света. «Она — то, что я сейчас называю инвестированной сущностью первого типа. Я решил, что это должно быть правильное обращение к ним. Сила, которая ожила сама по себе». «Так ты видишь ее?» «Вижу, нет. Чувствую». Зайхель пожал плечами. Отрежьте немного божественности и оставьте ее в покое. В конце концов, она живет. И если позволить человеку умереть со слишком инвестированной душой или инвестировать его прямо во время умирания, он оставит после себя тень, которую можно прибить обратно к телу. его собственному, если быть милосердным. Сделав так, получишь вот это. Зайхель указал на себя — инвестированная сущность второго типа. Ходячий мертвец. Какой странный разговор. Каладин нахмурился, пытаясь понять, почему Зайхель говорит ему все это. Наверное, я все-таки сам напросился, и поэтому... Стоп! Может, была и другая причина. Сплавленные? «Так вот кто они!» «Да!» — сказал ревнитель. «Большинство из нас перестают стареть, когда это происходит. Обретая своего рода бессмертие. Есть ли способ убить кого-то вроде тебя? Навсегда. Много способов. Для более слабых просто убей тело снова, убедись, что никто не инвестирует душу с большей силой» и они ускользнут через несколько минут. Для более сильных, ну, может, получится их истощить. Многие сущности второго типа питаются силой, она держит их на плаву. Но эти твои враги, я думаю, слишком сильны для такого. Они существуют уже тысячи лет и, похоже, связаны с враждой, чтобы питаться непосредственно его силой. Придется найти способ разрушить их души. Ты не можешь просто разорвать их на части. Тебе нужно оружие, настолько сильное, что оно порвет душу на частицы. Он прищурился, глядя вдаль. Я знаю по горькому опыту, что такие виды оружия очень опасны в изготовлении и никогда не работают, как задумано. Есть другой способ сказал Каладин. «Мы могли бы убедить сплавленных прекратить борьбу. Вместо того, чтобы убивать их, мы могли бы найти способ жить с ними». «Великие идеалы», — сказал Зайхель. «Оптимизм?» «Да. Из тебя вышел бы ужасный мастер-мечник». «Будь осторожен со сплавленными, малыш. Чем дольше существует один из нас...» тем больше мы становимся похожими на спренов. Мы поглощены единственной целью. Наши умы связаны и скованы нашим намерением. Мы спрены, маскирующиеся под людей. Вот почему она забирает наши воспоминания. Она знает, что мы не настоящие люди, которые умерли но что-то другое, вселившееся в труп. «Она?» — переспросил Каладин. Зайхель не ответил. Каладин протянул ему каменную раковину, и тот взял ее. Когда Каладин ушел, мастер-мечник прижал ее к груди, глядя на бесконечный горизонт.